Глава восьмая. «Нет!» — оттолкнул я бывшего. «Нет, Март!» — жала губы и покачала головой. «Это была шутка!» — ответил он, сохраняя достоинство. «Но я же видела по его глазам, что никакая это не шутка. Он всерьез хотел меня поцеловать. Чтобы что? На него накатили воспоминания так же, как и на меня? Только вот я смогла сдержаться и не повиснуть у него на шее. Собирай вещи!» «Ты уезжаешь отсюда!» Неожиданно сказал бывший. «Куда?» застыла в растерянности. Будешь жить в моей квартире. С тобой? Под одной крышей? Это что-то из серии «Мне здесь не место»?» Спросила язвительно. «Это из серии не попасть в лапы опасному бандиту. Тебе удалось обратить на себя внимание Луки Мамедова». «И что?» «Что он мне сделает?» Подбоченилась я. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело?» «Допустим». Но как меня спасет от него проживание с тобой под одной крышей? Он не тронет мою женщину. Я не твоя женщина. Ты притворишься ею, если не хочешь однажды оказаться в его постели. Боже, нет! Этот Лука Петросович такой страшный. Бычья шея, шрам на лице и колкий взгляд. Пожалуй, Мартин прав. Он опасен, как хищник. Даже слишком. Разорвет на части и растопчет без труда. Но жить вместе с бывшим в его квартире? Это как вообще? А как же мистер Череп?» Спросила совсем не то, что хотела. «Возьми его с собой. Это временная мера. Как только Лука поймет, что мы вместе, он отстанет от тебя. Других вариантов тебя защитить, увы, у меня нет». Развел руками Март. «Хорошо. Но давай договоримся сразу на берегу, что никаких приставаний». Мартин криво усмехнулся и ответил. «У меня есть кому приставать». «Можешь быть спокойна на этот счет». Кто бы сомневался. Вокруг него всегда девки вились. Я даже уверена, что он трахает свою секретаршу. Чуйка мне подсказала. Я собрала вещи. Не все, а только то, что мне понадобится для работы. Мартин взял аквариум с черепахой, и мы вышли на улицу. Обернулась на потухшие окна квартиры, все еще не веря, что в ближайшее время я сюда не вернусь. «Своему благодателю я доверяла чуть больше, чем Луке Мамедову. Все еще не понимала, зачем Мартину мне помогать. Слушай, я видела, что тебе Аня звонила. Это была твоя сестра? По иронии судьбы, эта девушка стала любовницей моего отца. Я не знаю, кто появился раньше в жизни папы. Стерва Аня или архитектор Мартин? Он об этом не рассказывал. Да, она сейчас на Кипре живет». Обобрала папу и кайфует в свое удовольствие, пока он сидит за решеткой. Очень жаль, что мы раньше не рассмотрели ее гнилую натуру. Аня даже как-то попыталась стать моей подругой, пока я ее на лжи не поймала. Двуличная гадина. Стеш, она не виновата в том, что случилось с твоим отцом. Да, конечно. И твоя сестра вообще ангел. Покивал в ответ многозначительно. Не ангел, разумеется, но и не дрянь. «Ты вместе с ней уехал?» «Впрочем, не отвечай. Мы договорились не говорить о прошлом, и это правильно. Если мы начнем это делать, то обязательно поссоримся, и я не смогу жить с тобой на одной территории». На заднем сидении стоял аквариум, в котором сидел настороженный мистер Череп. Он явно не понимал, что происходит и куда его везут. «А как твоя девушка отнесется к тому, что ты живешь с бывшей?» «У меня ее нет». «Поняла» ни к чему не обязывающие отношения. Тоже вариант. Очень современно. Ну а твой мужчина будет не против?» Не остался в долгу Март. «Как видишь, он молчит». Кивнула на черепаху. Март улыбнулся и покачал головой. Он теперь жил в центре города, в просторной светлой трешке. От яркого света, дорогой люстры у меня даже закружилась голова. Привыкла сидеть в полутьме в своей коморке. «Шикарно живешь, Мартин!» «Мои профессиональные навыки достойно оплачиваются. Рада за тебя. Так где моя спальня? Пойдем». Мартин привел меня в уютную комнату. Я села на большую кровать, застеленную мягким покрывалом. «Мне придется обратно привыкать к роскоши?» «Нет, нельзя. Иначе будет мучительно больно снова возвращаться в свою коморку». «Ну как, нравится?» Спросил Март. «Я аквариум в гостиной поставил». «Хорошо». «Все нормально?» «Да». Можешь идти по своим делам. Тогда я в душ. Конечно, иди. Статус. Фиктивная женщина Мартина Ахматова. Стефания. Это успешный успех. Откинулась на спину и посмотрела в потолок. Он был зеркальный, и в нем отразилась несчастная запуганная девушка. Неужели это я? Раньше бы меня какой-то бандюга не смог напугать. Папе бы нажаловалось, и он бы все решил. А сейчас что? Спасибо вот. Мартин заступился. «Мамедов реально страшный и дикий. В клубе я слышала историю о том, как Лука велел своим охранникам забрать из зала одну танцующую девушку и привести к нему. Он увидел ее по камерам наблюдения и запал на нее. Что было с ней потом, не знаю. Догадываюсь, что ничего хорошего. Жаль деньги, которые должен мне заплатить Лука. Я их честным трудом заработала. Но не идти же в клуб, в самом деле. Может, Верку подослать?» «Верка — это моя единственная на данный момент подруга. Мать-одиночка. Она тоже в кубе работает. Позвонила подруге и попросила сказать администратору, что я заболела и не выйду на работу. Может, он без ведома хозяина меня рассчитает. Не будет же он дергать Мамедова по таким пустякам, как увольнение уборщицы. Вера пообещала мне попробовать помочь, а взамен попросила посидеть с ее сыном завтра».